«Осторожность превыше всего!» «А это еще что такое?» Задумчиво выдохнул я, когда услышал вдалеке гудение охотничьих рогов, которое явно свидетельствовало о том, что местные дворяне решили поразвлечься, устроив полноценную охоту на территории леса. Хотя при этом я понимал, что такое положение дел может быть большой проблемой лично для меня. Ведь эти самые умники, которые в данной ситуации отправились в лес, особо разбираться не будут, а начнут стрелять из луков, а если есть и из арбалетов, по всему тому, что движется в лесу. Неужели староста все-таки сумел обнаружить каких-то животных поблизости от деревни? Мне бы не хотелось сталкиваться с потенциальными проблемами, поэтому я озаботился тем, чтобы мне было удобно отсидеться на дереве. Даже несмотря на то, что это дерево находилось на территории дикого леса, я понимал, что проблемы все равно могут быть. Так как данные индивидуумы, а в частности я имею в виду благородных охотников, явно постараются держаться от любого шевеления на данной территории как можно дальше. И разбираться они особо не будут. К тому же, крестьяне из ближайшей деревни никогда не заходили на территорию дикого леса. По крайней мере, кроме меня, никто такими вещами и не занимался. Так что можно сразу понять, что в сложившемся положении они просто не будут ожидать того, что здесь кто-то шастает. И для них все на данной территории будут врагами. Хотя... Даже с достаточно сильным отрядом они сюда без особой причины не сунутся. Но я все равно старался подстраховаться, так как понимал, что мне нужно заранее быть настороже. Все это время я старательно ловил рыбу, собирал по возможности грибы и ягоды, заготавливая самые различные припасы. Так что на верхней площадке, над моим своеобразным домиком, который уже был покрыт крышей, на которую осталось только затянуть своеобразный дерн, появился достаточно крупный склад провизии. И даже накрытый навесом от непогоды. Чего я раньше в деревне делать в принципе не мог. Почему? Да потому что банально опасался оставлять подобные запасы без присмотра. Тем более, что там своеобразных доброжелателей У меня всегда хватало. Уже только поэтому можно было понять, что выбора как такового у меня просто не остается. Я не могу вот так вот легко и просто взять и оставить все фактически на откуп неизвестно кому. Зато здесь я мог действовать достаточно свободно. По крайней мере, до тех пор, пока поблизости не появится кто-нибудь посторонний. Дождавшись того самого момента, пока те самые гудящие рога уйдут куда-то дальше в сторону, я наконец-то соскользнул с дерева и постарался продолжить свое дело. Кстати, немного подумав, я решил все-таки попробовать сделать своеобразный чан из глины, который можно будет использовать для подготовки этих самых шкурок, с брюшек тарантулов, так как мне все равно надо было продолжать охоту. Ведь мне нужно было мясо для рыбалки. Для этого даже те самые пауки подходили. Так что мне было чем заняться. Сначала я подготовил своеобразный глиняный чан возле реки. Там была и глина, и камни. Все, что нужно. Я старательно сделал коробку не сильно высокого уровня, по крайней мере, в две ладони в высоту из глины, укрепленной изнутри и снаружи своеобразными палками, распорками. Пришлось, конечно, изрядно повозиться, но когда я закончил, то получил своеобразный таз, в котором аккуратно развел костер, чтобы прогреть эту глину полностью, чтобы она как можно быстрее затвердела, после чего разложил там хворосты снаружи и изнутри, который затем поджег. В результате этого я получил достаточно неплохой короб, Тем более, что я заранее подумал о том, что если кожа, которую смогу предоставить на продажу, будет отличаться даже хотя бы по запаху, то это даст возможность сделать такой товар более ценным. Я ведь не считаю себя самым опытным и знающим в таких делах. Поэтому заранее подозреваю, что наверняка есть и другие охотники, которые выставляют такой товар на продажу. Как результат, мне заранее следует учитывать, Тот факт, что мой товар должен отличаться. Именно поэтому я в свой своеобразный раствор солей собирался добавить травы, чтобы иметь возможность заинтересовать тех же самых торговцев. После того, как получившаяся кислая жижа оказалась достаточно приятно пахнущей, я снова отправился на охоту. В тот день я зашел немного глубже и сумел заполучить пять достаточно крупных тарантулов. Сначала я пытался ловить этих пауков на кусок свежей рыбы, а потом в ход пошла и тушка одного из пауков. Эти существа были каннибалами. Им было все равно, кого пожирать. Себе подобных или кого-то другого, не суть важно. Часто можно было столкнуться с тем фактом, что самка этого вида, отложившая яйца, потом принималась пожирать собственных детей. В ответ ее же собственные детишки могли напасть на свою мать и сожрать ее. Для них это было в порядке вещей, поэтому я не особо переживал от таких открытий. Эти тарантулы были куда крупнее, чем все те, на которых я обычно охотился ранее. Их брюшки были размером в два моих кулака. Но привычный способ борьбы с этими существами сделал свое дело и я сумел достаточно быстро получить то, что мне было нужно. Ободрав шкуры с брюшка этих существ, я оставил их тушки на запас для охоты и рыбалки. А сами шкурки постарался аккуратно ободрать от мездры, после чего закинул в тот самый своеобразный чан с кислым раствором. Охотился я таким образом несколько дней, старательно собирая подобные трофеи и вымачивая их в растворе. Конечно, не стоит считать, что у меня все сразу, буквально с первого раза прекрасно получилось. Несколько шкурок я испортил, пока нашел тот самый баланс отмачивания, времени и консистенции рассола. Но потом шкурки стали получаться очень мягкими и фактически невесомыми. Добавьте сюда еще и тот факт, что они пахли достаточно приятно. Просто я пару раз слышал ворчание торговца, который покупал те самые шкурки у старосты. Он неоднократно говорил о том, что запах от этих шкур, которые ему продают, был весьма специфическим. И потом приходится старательно пытаться его исправить. А это не так-то легко, как кажется. Уже только поэтому можно было понять, что в данной ситуации на тот же запах и качество материала жаловаться ему не придется. Значит, можно будет постараться поднять цену на такой товар. Тоже вариант. Только была одна некоторая и весьма своеобразная сложность. Я не знаю подробностей, подробностей такой торговли. И будет ли торговец со мной разговаривать, этого я тоже не знаю. Именно поэтому я и собирался на данный момент сначала обзавестись запасом таких материалов. А уже потом постараться хоть как-то решить этот вопрос, открыто связанный с продажей таких шкурок. Когда я все же подготовил те самые сборы трав Петровича, касающиеся простуды, кашля и, например, Того же самого поноса я принялся их толочь. Все это я делал именно для разнообразия, чтобы иметь возможность продавать то, что может пригодиться крестьянам. Все эти травяные сборы я старательно измельчал на камне, превращая их практически в своеобразный порошок. Что, по сути, должно было дать возможность этому самому порошку быть однородным. Что не даст никому ни единого шанса попытаться узнать секрет этого состава. Зачем я так делал? Да потому что не хотел, чтобы кто-то, разгадав состав этих сборов, банально попытался меня подвинуть на этом поприще. А так я буду нужен и полезен, так что тут уж ничего не поделаешь. Только после того, как я убедился в том, что сделал все правильно и подготовил все как надо, я постарался сделать своеобразные свертки из листьев, вроде кульков в который аккуратно сыпал эти составы порциями. Буду продавать именно сами эти свертки. Конечно, кто-нибудь скажет мне о том, что мальчишка 12 лет просто не может пользоваться особым уважением от тех, кому придёт. Ведь меня и защитить-то некому. Но есть один нюанс, про который я не забывал, и которому меня научил Петрович. Он мне рассказывал о том, что если ты становишься нужен, даже если за тобой ничего и нет, то ссориться с тобой никто не захочет. По той простой причине, что этим разумным придется заранее понимать тот факт, что если они поступят подобным образом, то фактически сами попадут в серьезную переделку. Именно потому, что в данной ситуации у них не будет выбора. Если они тебя чем-то обидят или даже, может быть, один раз ограбят, вынудив отдать им результаты всех твоих трудов в виде тех самых трав или шкурок тарантулов, то им заранее следует понимать тот факт, что больше ты к ним не придешь. Как результат, эти разумные окажутся не дел, так как ты найдешь других разумных, которым хватит ума и честности получать небольшую, но регулярную выгоду, которую лжецы и обманщики банально упустят. И это важный факт, который сбрасывать со счетов не стоит. Потом я принялся мастерить своеобразный короб, Мне как-то про подобное также рассказывал тот самый Петрович. Только вот там нужны были некоторые детали из металла и ткани. А у меня таких возможностей сейчас просто не было. Поэтому я мастерил такой короб из кусков коры, также и того самого вьюнка. Короб получился у меня весьма неуклюжий и достаточно тяжелый. Но у меня с этим проблем не было так как я заранее понимал, что имею возможность действовать так, как считаю нужным. Когда короб был готов, я несколько раз его перебрал, так как понимал, что от этого будет зависеть многое. Затем я постарался сделать так, чтобы сам мог иметь возможность носить его на спине. Тем более, что я понимал один важный нюанс. Если я буду опрометчиво ходить по прямой линии, то рано или поздно место расположения моего нового дома станет известно посторонним. Поэтому мне придется делать своеобразный крюк, обходя ближайшие территории, и опасаясь столкнуться с кем-нибудь из жителей деревни там, где мне бы не хотелось. Так что мне приходилось быть заранее настороже. Заранее подготовив все, что было нужно, я постарался подготовить также и возможность к торговле. Деньги, которые у меня были, я брать с собой не стал, по той причине, что не собирался попадать в ловушку. Пусть хотя бы они останутся целыми, если меня захотят обмануть или как-то использовать. Так, такие умники не смогут лишить меня всего и сразу. А уж попытка заставить меня выполнять чьи-то желания наверняка будет. Если не со стороны самих крестьян, то со стороны старосты деревни точно. Поэтому я собирался побеспокоиться об этом нюансе и защитить себя от подобных глупостей заранее. Только когда все было готово, я решительно направился в сторону деревни, уже заранее продумав своеобразную петлю, которая станет для моих потенциальных врагов ловушкой. Я не собирался идти по прямой линии, так как заранее продумал свой маршрут. И теперь, когда я буду куда-либо идти, то и пойду именно по той дороге, которую продумал. Там есть несколько таких мест, где я смогу затаиться. Если кто-то за мной будет идти, то в данном случае этот человек банально окажется в ловушке. По той простой причине, что он недооценил меня. Конечно, можно представить себе и такой факт, что против меня может выйти какой-нибудь опытный егерь. Но я надеялся на то, что такой глупости просто не произойдет. И я в конце концов получу то, что мне нужно» ну кто пошлет охотиться за простым крестьянским пареньком опытного егеря ведь это глупо само по себе так что можно было понять что у меня есть шанс получить желаемое хотя я заранее понимал что возможно мне придется поднапрячься ведь жители этой деревни наверняка еще не забыли своего отношения ко мне того самого предвзятого как к какому то мусору Уже только поэтому можно было понять, что я должен быть заранее настороже. Именно исходя из всех этих соображений, подойдя к краю дикого леса, я сначала постарался осмотреться по сторонам как следует и тщательно поискал дополнительные и подозрительные следы. К тому же я не собирался бездумно тащить из леса все то, что собрал за это время. Так, пару-тройку своеобразных пакетиков того, пару-тройку пакетиков этого. Немного соленой рыбы на любителя и пару свежих рыбин. Все. Одну шкурку с брюшка тарантула. Она получилась достаточно крупная, конечно, но вдруг пригодится. По крайней мере, заинтересовать покупателя будет возможно, если я наткнусь на торговца. Именно поэтому я в первую очередь взял своеобразные образцы своего товара, хотя потратил на это дело я почти три недели. Считал время, я своеобразным образом. Брал палку и делал на ней засечки. Шесть коротких, одна длинная. Так я обозначил для себя неделю. Другая палка обозначала у меня именно месяцы. На ней уже в скором времени появится четвертая засечка, которая обозначает неделю. После чего можно будет поставить одну длинную, обозначающую месяц. Подходя уже вплотную к землям, на которых хозяйничали крестьяне, я практически сразу заметил некоторые странности, которые заставили меня насторожиться еще больше. В поле колосилась пшеница. И, по сути, сейчас было самое время следить за тем, чтобы какие-нибудь местные животные, вроде кабанов или тех же самых оленей, не пытались войти на территорию полей и не пожрали все то, что там растет. Вот только людей почему-то я видел очень мало. От силы двух-трех человек, которые, как мне показалось, легко растерянно бродили по полям. И этот факт меня уже заранее заставил задуматься. В это время крестьяне практически целыми семьями шастали по полям, так как понимали, что от этих зерновых зависит вся их будущая жизнь. А сейчас я видел очень мало людей. К тому же я заметил еще один, но весьма настораживающий фактор. В первую очередь я обратил внимание на дорожки между полями. Обычно они достаточно неплохо вытоптаны. Сейчас же я видел то, что некоторые из них достаточно сильно заросли. Не так давно прошел хороший дождь, который едва не испортил мне все, что я запасал на верхней площадке. Хорошо, что я додумался хранить подобные вещи в дупле, которые обнаружил на этом же дереве. Я его немножко расширил и сделал там своеобразные полки. Пришлось повозиться и помучиться так как и над местом для сушки трав мне пришлось сделать полноценный навес. Но факт оставался фактом. Что-то случилось. Что-то очень серьезное. Настолько серьезное, что даже запах, идущий от деревни, немного изменился. Сейчас ветер дул как раз со стороны деревни, и в этом запахе я почувствовал гарь. Именно гарь. Не запах дыма от очагов, где готовят еду или еще чего-либо, а именно гарь, как будто жгли все подряд, включая сюда и одежду, и кожу, и металл, что сразу заставило меня изрядно задуматься. Ведь меня почти месяц не было на данной территории, и еще неизвестно то, что вообще случилось на этих землях. А значит, мне придется осторожничать еще больше». Быстро осмотревшись по опушке, я нашел для себя дерево, где я решил спрятать пока что свой короб с лекарственными травами и моим товаром на продажу. После чего, аккуратно осматриваясь по сторонам, все же направился к деревне. Мне же нужно было узнать о том, что там произошло. А для этого надо было быть очень осторожным. Но не хотелось бы мне попасть в чужие руки. А это может произойти, если, например, на этой территории власть сменилась. Такое тоже иногда бывало. Именно исходя из этих соображений, я и постарался двинуться в сторону деревни, аккуратно обходя всю территорию и заранее опасаясь каких-нибудь угроз. Но не мог я быть настолько наивен, чтобы банально позволить своим потенциальным врагам проявить себя. А в том, что они явно проявятся, у меня даже сомнений не возникает. Ведь я прекрасно понимал, что, учитывая мой возраст, наверняка найдутся те, кто захочет этот факт использовать против меня же. Например, постаравшись банально загнать меня в Кабалу, заявив о том, что я являюсь жителем этой деревни. Но в данном случае у них есть одна огромная проблема, про которую я бы не советовал кому-либо из них забывать. И связано это было открыто именно с тем фактом, что в отличие от местных крестьян, которые были неграмотными, Так как это было выгодно именно правительству на этой планете, ведь неграмотным быдлом проще управлять. Я умею и читать, и писать. Если они какому-нибудь крестьянину могли запросто показать, что он якобы находится в каких-то списках, то мне этот факт они показать в принципе не смогут. Попытаться, конечно, могут вполне, в этом вопросе им никто не помешает. Но они не смогут доказать подобного. Как уже было сказано, я только потом понял причины, по которым староста меня старательно пытался спрятать от управляющего замком барона. Значит, можно заранее понять, что в сложившейся ситуации этот разумный пытался получить какие-то собственные бонусы и выгоды от самого моего существования. И тут ничего не поделаешь. Единственное, что в этой ситуации действовало против него – Так это был только тот факт, что на территории деревни он пригрел чужака. Проходить через территории было можно. Налогом облагали только тех, кто пытался провозить какой-нибудь груз, вроде этакого торгового каравана. А ходить — пожалуйста, если у тебя есть разрешение своего хозяина. Но если у тебя в принципе нет хозяина, то и разрешение подобного рода тебе не нужно. Хотя и тут есть определенные казусы. Тебя могут попытаться загнать в рабство, принудительно потребовав, чтобы ты кому-нибудь из благородных разумных служил. Я бы этого не хотел, и поэтому рассчитывал на возможность вывернуться из подобной ситуации, заранее все просчитав. Если мне придется бежать, то лучше это делать на территорию дикого леса. По крайней мере, там меня вряд ли кто-то сможет достать. Конечно, они могут попытаться на меня надавить». Но сейчас мне кажется, что у них совершенно другая обстановка сложилась. Так что им сейчас будет явно не до меня. Семен, Услышав удивленный возглас, я медленно повернулся, заметив появившуюся за спиной молоденькую девушку, в которой практически сразу узнал ту самую Машку, которой прочили просто роскошное будущее замужем за сыном старосты нашей деревни. Хотя узнал я ее с некоторым трудом потому что эта девчонка была действительно в жутком состоянии. На нее даже смотреть было больно. Честно говоря, она сейчас выглядела практически так же, как не так давно выглядел и я сам, уставший и буквально загнанный, что, судя по всему, прямо говорило о том, в каком положении очутилась она сама. «А ты как вообще выжил?» Удивленно всплеснула руками эта девчонка и сразу же, практически не задумываясь, принялась вываливать на меня информацию о последних событиях в деревне, что явно говорило не в пользу жителей. Оказалось, что все мои предупреждения оказались бессмысленными. Староста действительно, как я и предполагал, отправил тех двух оболтусов, которых называли лесными свистунами на поиск в лес. И они вроде бы даже кого-то там нашли. Нашли что-то настолько ценное, что сам староста, даже не глядя на поздний вечер, Отправился в замок барона, чтобы сообщить о находке подобного рода. Вот только при возвращении назад, уже на въезде в деревню, буквально следом за ним, ворвались волки из дикого леса. Логово которых эти идиоты, видимо, и потревожили. Как факт, ситуация сложилась таким образом, что у всех жителей паучьего лога просто не оставалось выбора. Сама Машка и ее мать умудрились спрятаться в своем доме, забившись под ткацкий станок. Тот самый волк, который пытался войти к ним в дом, не понял того, как можно из этой мешанины различных веревок и дерева с металлом вытащить желаемую добычу. Поэтому он отвлекся на других жителей деревни. Я не зря обратил внимание на то, что жители видел чего-то маловато. Все только из-за того что минимум половину из них, включая сюда самого старосту и его неродивого сынка Аболтуса, убили эти хищники. Так что тут все было вполне объяснимо и понятно. А меня, что было вполне естественно, уже давно похоронили, ведь я ушел в лес, куда раньше, а значит уже заведомо можно было считать меня мертвецом. Только вот они совсем немножко ошиблись. Я был жив и умирать не собирался. Конечно, из-за всех этих воспоминаний и переживаний Маша тут же начала судорожно реветь. Вот только прекрасно помню то, чем закончилось в прошлый раз мое доверие, и я не стал лишний раз наивно на слово ей доверять. Я просто выслушал девушку, вежливо покивал головой и даже принялся сочувственно вздыхать. Но при этом, когда она поинтересовалась тем, чем я могу помочь в деревне, я только равнодушно пожал плечами. Да тем же самым, чем деревня помогала мне все это время. Хмуро усмехнулся я, заметив, как тут же еле заметно поморщилась эта девушка, явно не получив желаемого для нее ответа. Ведь вы мне тоже все помогали, помнишь? Когда в меня камнями кидались и огрызками всякими. Ну, наверное, теперь уж моя очередь пришла такое вытворять. Я... я никогда не думала, что ты настолько злой. Попыталась упрекнуть меня в бесчувственности Маша, но, заметив мое очередное равнодушное пожатие плечами, тут же, видимо, решила поменять тему разговора. Я вижу, что ты неплохо отъелся за последнее время. Даже вон румянец на щеках появился. Не то что я. Непонятно, на кого похоже. Приходится усиленно работать, потому что в деревне теперь руководит управляющий замком барона. Пока нового старосту не выберут, а у него не забалуешь. «Вон уже трое плетей получили. Если он сказал, что кто-то должен на полях заниматься охраной зерна, то так и будет. И ты никак не отвертишься. Вчера вот мне приходилось скотину пасти. Ту самую, что уцелела. Ноги до сих пор болят. Я уже не помню, когда просто выходила погулять. Сначала здесь работать приходится, потом все бросай и беги домой. Матери помогай. А что потом? На меня уже даже смотреть страшно». По сути, ничего страшного. Криво усмехнулся я, постаравшись просто не расхохотаться в ответ на это бесконечное нытье со стороны молодой девушки. «Я таким же замурзанным был все это время. Или ты думаешь, что легко было все это время мне терпеть ваши выходки? А что еще вам от меня теперь надо? Помощь какая-то? Смешно. Только вот, понимаешь, в чем основная проблема? Зачем мне вам помогать? Когда у меня были сложности, из вас никто не спешил мне помочь». Я могу приносить что-нибудь полезное, но в обмен на предоставление денег или нужных мне товаров. А что, вы же с меня тоже все время что-то требовали? Или ты думаешь, что я не помню того, как твоя мама вот это самое тряпье на меня шила за деньги? Из тех обрезков, которые вообще-то выбрасывать собирались. А деньги брала, как за хорошую ткань. Подожди, Семен, но ведь за работу-то платить надо было? Тут же попыталась девушка отыграть ситуацию назад пытаясь оправдать свою мать, которая старательно выманивала у меня последние медики. «А ткань-то все равно хорошая была, плотная, при этом нерваная. Ну, может быть, из кусков. Так это же нормально». «Вот это нормально!» — коротко расхохотался я, заставив девушку буквально покраснить до корней волос. «Ну ты и сказала, нормально!» «А ты сама это самое нормально одеть не хочешь?» «Нет? А почему?» Я думаю, что сейчас тебе такое одеяние вполне бы пошло. Почему вы считаете нормальным то, что я плачу вам такие деньги за ткань и работу, а в ответ получаю подобное рубище? Тут же эти грубые швы натирают в самых неудобных местах. Хочешь сама поносить такое убожество? Почему-то мне кажется, что ты на себя такое не наденешь. Теперь ты, конечно. Вам нужна моя помощь? Ну, а если она нужна, то вы так же, как только что мне заявила, будете платить за работу. Что в этом удивительного? Если вы хотите получить от меня хоть что-то, то будьте добры платить. Твои слова, если я не ошибаюсь. Судя по тому, как девушка прикусила губу, сейчас Маша уже сама пожалела о таком скоропалительном высказывании, так как, по сути, в данной ситуации ничем уже не могла исправить сказанного. Высказав все это Маша, я все так же равнодушно направился дальше, только уже в другую сторону так как сейчас в деревне мне делать было нечего. Но девчонка все-таки не сдержалась, догнала меня на опушке и начала умолять помочь. Им нужна была нормальная еда. Представьте себе, нормальная еда. А вот как мне еду найти, так это никого не беспокоило. Я мог питаться отбросами, а ей, видите ли, надоело есть однообразное варево. Захотелось рыбкой перекусить или мясом. Но в ответ я глухо рассмеялся, сам прекрасно понимая, что в данном случае у меня есть возможность поторговаться. В ответ на ее жалобные просьбы я заявил о том, что с удовольствием принесу им рыбину, в обмен на то, что нужно мне. А мне были нужны нити, достаточно большой моток, чтобы попытаться свить веревку, Пара достаточно больших кусков плотной ткани для воплощения в жизнь моих планов. А также и пара одежды, Желательно две рубахи и двое штанов. При этом я сразу предупредил эту девчонку, что о деньгах они могут даже не заикаться, так как в данном случае я не считаю нужным им помогать просто так. Прошло то время, когда я был наивным и доверчивым. Теперь они могут рассчитывать на многое, но только не на то, о чем могли бы подумать. При этом сразу стоит отметить тот факт, что ситуация сложилась весьма своеобразно так как наш разговор заметили и другие, бродившие по полям разумные. И, приблизившись ко мне, они точно так же принялись удивляться моему появлению. Я просто перечислил для них то, что у меня имеется в распоряжении. Травы, лечебные сборы Петровича, от кашля, от простуды, от лихорадки, от поноса. Что было частым явлением у крестьян ввиду того, что они могли по привычке попытаться съесть в лесу какой-то недозрелый плод. Это были самые ходовые травяные сборы. Конечно, кто-нибудь посоветовал бы мне попробовать использовать что-нибудь вроде слабительного сбора, если вдруг у кого запор. Но такие сборы нужны в основном для благородных. У крестьян с такими вещами проблем обычно просто не бывает. По той простой причине, что нередко они получают своеобразную болезнь, которую Петрович называл «диарея» или «медвежья болезнь». Почему именно «медвежья»? Ну так вы попробуйте в лесу встретиться с диким медведем. Какая у вас будет реакция на него? Вам будут мешать бежать штаны, наполненные кое-чем, что выделил ваш кишечник от радости при такой встрече. Вот поэтому и называется так. Так что тут ничего не поделаешь. Конечно, кто-нибудь предложил бы мне попробовать доставить свои травы к замку. Ну да, а давайте-ка вспомним о том, что в замке должен быть свой лекарь. А тут я, такой красивый и умный, со своими травами заявляюсь. Какая у него будет реакция на появление такого конкурента? Я не хочу, чтобы меня запороли на конюшник нутами, только из-за того, что я ему помешал обдирать жителей замка на золото. Я не зря говорю именно про золото. Ведь те же стражники зарплату свою получают в виде золота. Ну, конечно, они могут получить ее и серебром, но в размере золотых монет. Например, кому-то из них должны дать пять золотых, а вместо них дадут 250 серебряных. Что изменится? Не знаете? А я знаю. Вес кошелька у него изменится. Это будет уже не кошелек, а целый мешок. Конечно, поговаривают даже о том, что были и другие монеты, которые ценились куда выше золотых. Вроде какие-то там платиновые, но я их даже не ожидал когда-нибудь в своей жизни увидеть. Но поговаривают также и о том, что одна такая монета может стоить дороже тысячи золотых. Может быть потому, что такой металл каким-то невероятным способом доставили именно с родной для нас Земли? Тогда понятно. Здесь его найти практически негде. Уже только поэтому стоит понять, что одна такая монета может решить очень многое. Но лично я буду рад и меди. А если дадут, то и серебру. Естественно, что, услышав о моем появлении, а также и о том, что я принёс травяные сборы, не говоря уже про рыбу, свежую и солёную, тут же сбежались и остальные жители деревни. Так что я достаточно быстро распродал все свои травяные сборы и договорился о том, что в следующий раз приду через неделю. Прибежала сюда и Татьяна, ткачиха. Кстати, на неё тоже было грустно смотреть. Ввиду того факта, что сейчас ей, судя по оговорке собственной дочери, также приходилось старательно доказывать управляющему замком тот факт, что она является мастером-ремесленником. Ситуация сложилась таким образом, что управляющий замком явно захотел наложить собственные руки на ее материалы и работу. Ну а что? Одно дело, когда на твоих землях свободный ремесленник что-то делает и просто платит налог. И совершенно другое, когда этот самый ремесленник является фактически твоей собственностью и вынужден работать только на тебя. Это все было вполне объяснимо. Я имею в виду жадность управляющего. Татьяна сразу притащила заготовленные материалы, а также и предложила мне через неделю две рубахи и двое штанов. Ну а что, я согласился. Но при этом сказал ей о том, что тогда и принесу рыбу. А то хитрая какая-то. «Рыбу ей сейчас подавай, а за ее изделием приходи через неделю. Неужели она до сих пор думает, что я не понимаю главного? Через неделю она потребует еще рыбу. За то же самое изделие». Естественно, что она тут же начала нервничать и даже попыталась повысить на меня голос. В ответ я просто фыркнул, заявив о том, что ткань, которую она делает, ничем не лучше, чем те, которые можно приобрести в соседних деревнях. Поэтому я смогу спокойно сходить и туда за таким товаром Но рыбу, что я принес, она все-таки у меня взяла. Обмен на несколько кусков ткани, имеющихся в ее распоряжении, а также и несколько мотков ниток. Ну а что? Мне же нужны были нити, чтобы попытаться скрутить веревку. А это не так легко, как кажется. Мне явно придется изрядно повозиться. После чего, убедившись в том, что мой коробок опустел, я решительно закинул его на спину и снова деловито пошкапал в лес. Буквально всей своей спиной ощущая недоуменные взгляды жителей деревни. Неужели они думали, что я постараюсь вернуться в деревню? Это было бы глупо с их стороны даже предполагать. Хотя бы по той простой причине, что в сложившемся положении я мог таким образом рисковать. Все только из-за того факта, что сейчас у них в деревне нет полноценной власти. И сейчас я был уверен в том, что управляющий замком тут же захочет закабалить нового крестьянина для своего господина. Тем более, довольно интересного и результативного. Я ведь могу добывать то, чего не добывают другие. Я могу ходить на территорию дикого леса. Петрович сам, когда со мной туда ходил, говорил мне о том, что на территории дикого леса те же лекарственные травы более насыщены силой и возможностями. Как результат, можно было понять, что в данном случае эти самые травы были более эффективны, чем другие, такие же, но найденные поблизости от жилья людей. Не зря же еще в древности говорилось о том, что лекарственные травы нужно собирать именно в таких местах, где не ступала нога человека. Я этим и пользовался, так что сборы трав быстро разобрали. Также я сразу разъяснил, как их заваривать, как пить. Все, как меня учил Петрович. Выслушал кашель парочки людей, которые подошли ко мне, чтобы спросить, есть ли возможность вылечиться, и дал им свои советы. И только тогда они поняли то, почему я долгое время бегал с этим стариком по лесу. «Так Петрович тебя учил!» Удивленно выдохнул один из крестьян, явно удивившись чему-то своему, и медленно покачав головой. Хитро! А я ему своего сына предлагал в обучение. Он же не захотел. А тебя взял, значит. Ну, так я к нему в ученике не набивался, коротко пожал я плечами, буквально физически почувствовал в словах этого человека своеобразную обиду. Он сам выбирал ученика по каким-то своим параметрам. Говорил, что должно быть желание учиться и интерес к этому делу. У твоего сына был интерес по лесу бегать и травки собирать? Нет? Так о чем ты говоришь? Твой сын просто не хотел учиться чему-то подобному. Так какой смысл сейчас вспоминать об этом? Я же просто помогал старику-соседу, а он в ответ начал меня учить, заметив тот факт, что я просто наблюдаю за тем, что происходит. Так что теперь вини только себя и своего сына. Если бы твой сын был внимательнее к старику, то, глядишь, и он что-то бы знал. Судя по всему, такая отповедь была для этого крестьянина весьма неожиданной, потому что он еще долго что-то бормотал, отойдя в сторону. Я же в данном случае не мешал ему бормотать. Ну а что? Мало ли что ему там в голову взбрело, пусть и дальше себе под нос бормочет ругательство. Мне же было важно другое. В первую очередь именно то, что я действовал на собственное усмотрение. И сейчас просто не был никому ничего должен. Возвращаясь в лес, я пошел опять по тому же маршруту, старательно выписывая петли, чтобы не дать потенциальным врагам меня выследить. Хотя было сейчас у меня такое странное ощущение того, что местные деревенские жители в ближайшее время в лес вообще ходить не будут. Все просто по той причине, что они теперь панически боятся этой территории. Да, они целую неделю жили в других деревнях баронства, и вернулись они на территорию данной деревни не просто так потому что были должны потому что были обязаны это сделать иначе им пришлось бы понести серьезное наказание конечно кто нибудь тот же вспомнит о тех же татьяне с машей им то что было сюда возвращаться ну да для них вроде бы причин для возвращения не было ведь они были свободными однако при всем этом я хотел бы заметить еще и тот факт что несмотря на то что они были свободными здесь у них есть хоть какой то дома приют А любой переезд куда-либо в сторону, например, в какой-нибудь другой городок или деревню, дело не такое уж и легкое. Я уже молчу о том, что оно весьма затратное. Ввиду финансов, которые им придется потратить для такой поездки. Представьте себе, деревенский парень знал слово «финансы». По той причине, что Петрович меня хорошо учил. Он рассказывал мне о том, как иногда ему приходилось работать с разумными попадавшими в его руки именно из-за своих махинаций, как они рассказывали о том, что и как делали. Кстати, не всегда Петровичу приходилось применять силу или какие-либо физические воздействия. Оказалось, что у него имелся специальный отвар. Особый травяной сбор, который можно было как следует приготовить и добавить в еду или питье такому разумному. В результате чего во время непринужденной беседы, если такое вполне возможно в казематах палачей, такой индивидуум сам мог все рассказать. Чисто по-дружески. «Интересно будет попробовать кого-нибудь напоить таким отваром. Травы для него у меня уже есть». «Но я не спешил с таким решением. Такие травы могут пригодиться, если тебе, например, надо обезопасить самого себя». Вдруг ты опасаешься того, что кто-нибудь может запланировать преподнести тебе какой-нибудь весьма неприятный сюрприз. И ты хочешь быть уверенным в этом человеке. Для этого тебе надо угостить его таким отваром и просто расспросить, пытаясь выяснить подробности всех нюансов. В результате воздействия этого своеобразного зелья ты просто узнаешь все, что тебе нужно. А человек даже не поймет того, что он сделал. Это в том случае, если он не замышлял против тебя какой-либо гадости. Ну а если замышлял, то тут уже ничего не поделаешь. Сам во всем виноват. Именно поэтому я и не торопился такие отвары собирать и как-то подготавливать. Мало ли что может случиться в будущем. Все необходимое у меня в запасе было. Так сказать, в виде ингредиентов, но не в виде сбора. Ведь я старательно пытался подписывать шкурки, на которые выкладывал эти самые отвары. Я имею в виду пучки с травами. Надо будет поработать над этим вопросом. Кстати, прибежавший ко мне кузнец, который выжил в той мясорубке в обмен на сбор трав от кашля, а также от поноса, как я уже говорил, предоставил мне два ножа и новый топор. Видите, как меняется оценка жизни у людей, когда им нужно что-нибудь от тебя? Раньше он чуть ли не через губу цедил слова, когда я к нему приходил, а мне приходилось кланяться и уговаривать, просить. Теперь же он прибежал. А зачем ему были нужны травы от поноса? А тут все было просто. Дело в том, что в кузню к нему совершенно случайно заглянул один из волков. И кузнец увидел его буквально нос к носу. Как факт, он был просто в панике. И с тех самых пор никак не мог успокоить свой желудок. Зато травы ему теперь помогут. А я буду спокоен. К тому же он мне принес две довольно крупные иглы, которые выковал. Такие, четырехгранные. Мне они пригодятся. Материя у меня сейчас есть, иглы есть, нити тоже есть. Так что есть с чем работать. И можно будет попробовать свой своеобразный короб, который я сюда притащил у себя на спине, постараться переделать. Сделав его, например, практически полностью из ткани, только направляющие ребра жесткости оставить, к примеру, из дерева. Думаю, что после такой обработки короб станет куда легче. Надо просто сделать все правильно. Но пока что для этого у меня нет возможности. Я не собирался тратить такие важные ресурсы по пустякам. Также я тихо предложил кузнецу за рыбу, свежую и соленую, изготовить мне наконечник для копья. Я ведь живу в лесу, мне же нужно как-то жизнь свою защищать. Сначала он воспротивился, но потом согласился так как понял, что если не выполнит такой заказ, то больше на мою помощь ему рассчитывать не придется. На этом наши торги закончились, так как все остальное я продал за деньги. Именно поэтому я спешил вернуться в лес. Старательно попетляв по кустам, я убедился в том, что за мной никто не идет, после чего вернулся домой. Где наконец-то смог растянуться и немного расслабиться. Я действительно устал. Когда эти люди подбежали ко мне, то я ожидал от них чего угодно, буквально до полноценной попытки меня убить. Почему? Да потому что многие из них потеряли родных и близких. Да, это произошло не по моей вине. По сути, я не был никак замешан в том, что с ними случилось. Но кто им помешает попытаться свалить на меня всё и хотя бы так попробовать сбросить часть своей ненависти и злобы, которую они не могли проявить в отношении настоящих убийц своих близких? Правильно. Им в этом вопросе никто помешать в принципе не может. Если бы не одно и очень важное «но». Им не стоило забывать о главном. Для этих разумных сейчас я являлся тем, кто им нужен. Они могли сделать глупость поднять на меня руку. Могли. С этим фактом я не спорю. Но какая им от этого будет польза? По сути, никакой. Зато потерять они могли многое. Все то, что им нужно было от меня. И это был очень важный момент. Так что выбора у этих людей просто не было. И я сейчас был им нужен. И это был факт. Они могли и сколько угодно сейчас шипеть от злости, но выбирать им не приходилось. Чем я и буду теперь пользоваться? Но, несмотря на всю благость этой встречи, все же было кое-что, что меня все-таки насторожило. Тот самый крестьянин, который возмутился именно тем, что Петрович именно меня обучал, а не его сына. Было в этих словах кое-что, что заставило меня нервничать. Судя по всему, он злился на меня не только из-за этого, а из-за чего еще. Я не знаю. Надо будет подумать и попытаться вспомнить все то, что происходило в деревне во времена, пока был жив Петрович. Хотя я мог бы и что-нибудь банально упустить. Мне тогда было всего десять лет. Что я мог тогда думать про людей, которые вели себя более-менее цивилизованно? Ведь тогда они не пытались в меня кидать камнями или какими-нибудь очистками. Хотя, скажу сразу... После того, как я напомнил самой Маше и всем остальным об их отношении ко мне, на лицах этих крестьян проступили странные эмоции. Нет. Они не были полны раскаяния или каких-либо переживаний. Ничего подобного я не заметил. Неужели вы подумали, что у них совесть проснулась? Совести они были просто несовместимы. Поэтому не стоит даже мечтать о таких вещах. У них появилась задумчивость. Особенно после моего упоминания о том, что точно такие же товары я могу приобрести по соседству, в какой-нибудь другой деревне, а никак не у них. Уже только поэтому они поняли, что поставки той же рыбы, которую я мог ловить, а они просто не знали, как этот процесс вообще происходит, банально прекратятся. Как и поставки тех же травяных сборов, которые эти люди тоже делать не могли, они просто не получат. Естественно, что в данном случае для них все это было просто недопустимо. Недопустимо было потерять подобную возможность. Именно поэтому данные индивидуумы и были готовы сейчас буквально на все. Лишь бы я не ушел куда-то на сторону. Скорее всего, они начнут впоследствии предлагать и другим жителям такие травяные сборы, но только уже в виде перепродажи. Будут у меня забирать такой товар, а другим перепродавать. Вполне может быть и такое развитие событий. Вот только они не учитывали того факта, что некоторые сборы трав давать человеку просто так, для того, чтобы он мог их впоследствии перепродать, я не могу. Иногда их нужно немножко менять. У меня с собой заранее была припасена пара своеобразных кульков, свернутых из больших листьев, в которых я нес отдельные травы, истолченные в порошок. Для чего? Чтобы добавить их в общую консистенцию. Например, бывает такое, что у человека кашель более сильный и даже грудной. И ему нужно, например, добавить больше ромашки, чтобы он мог хотя бы откашливать слизь, заполнившую его легкие. Я уже молчу обо всем остальном. Таких факторов может быть огромное количество. И их всегда надо учитывать. Петрович учил меня слышать такие вещи. Поэтому можно было понять, Что банально кому-то давать возможность наживаться, бездумно раздавая такие лекарственные сборы, я не собирался. По той причине, что в такой ситуации подобный травяной сбор может и не подействовать. И что тогда будут делать эти индивидуумы? Ничего хорошего. Они просто скажут, что этот травяной сбор недейственный. А значит, нет никакого смысла его у меня покупать. Так что мне заранее придется этот факт тоже учитывать. Я же не зря просил людей, которые хотели купить какой-то сбор, подышать, поприседать. Заставлял снять одежду и дать возможность мне прислушаться к ним. Все было закономерно. Я все повторял именно так, как меня учил Петрович. И, судя по их взглядам, эти разумные действительно задумались. А мне только это и было нужно. Была одна старая поговорка из земли. «Не плюй в колодец, придется однажды из него напиться». И что-то мне подсказывает, что данные умники сейчас думали именно об этом своеобразном правиле. О том, что по сути сами плевали в колодец, из которого им сейчас придется хлебать целым ведром. Но мне было важно одно. Я начинал налаживать торговые связи, и заработал я в этот день только на травах один серебряный. Хотя и в виде меди. Но это все же тоже достаточный товарооборот. Я уже молчу о том, что получил полезные мне предметы и даже ресурсы, что впоследствии мне явно поможет наладить свой быт. Хотя бы на первое время. А там посмотрим. «Мама, ты это видела?» Маша просто стояла и удивленно смотрела в спину уходящему в сторону леса молодому парню. «Что тут вообще происходит?» «Как такое возможно? Каким образом этот мальчишка сумел стать настолько эффективным?» «А ты уверена в том, что он мальчишка?» Задумчиво проговорила в ответ Татьяна, тяжело вздохнув полной грудью и устало посмотрев на свои грязные руки. «Пошли рыбу готовить. Хочется поесть уже нормально. Да и времени у нас мало. Думаю, что скоро снова заявится управляющий замком». Скорее всего, ему уже старательно донесли о том, что Семен появлялся здесь. Как факт, можно понять, что в скором времени будет слишком много вопросов. Желательно к тому времени нам уже закончить всю свою работу. «Мама, а тебе не надоело, что этот управляющий нам приказывает?» Тут же нахмурила свои соболиные брови Маша. «Мы же свободные вообще-то». «Да, свободные». Глухо рассмеялась женщина, уже направляясь в сторону деревни куда сейчас уже двигались все те, кто раскупил практически весь товар, доставленный Семеном. Так что давай поторопимся. К тому же ты не забывай еще и о том, что нам отсюда ехать-то и некуда. Чем он старательно и пользуется? Я имею в виду управляющего замком. А Семен? Молодец. Мало того, что выжил в лесу, так еще и нашел для себя место. Ты хоть понимаешь, кем он стал? Травником. Буквально за один день заработал не меньше серебряного. Я уже молчу о том, что он сможет в будущем получать. Ты ведь сама должна понимать, что все это, что он сейчас принес на продажу по сравнению с его возможностями, просто мелочи. Те самые мелочи, которые имеют определенное значение. Сейчас нам придется постараться подготовить то, что он заказал. Мама, только вот проблема у тебя сейчас будет с этим. Тихо пробормотала девушка, заставив мать тут же насторожиться. Дело в том, что он прекрасно помнит о том, из какого именно материала ты в прошлые разы ему шила одежду. Поэтому он не хочет больше такого материала. Он хочет хорошую ткань и без различных рубцов и швов в непотребных местах. Ведь те штаны и рубашку, что ты в прошлый раз ему продавала, заметь, он это прекрасно знает. Были шиты именно из кусков, которые были никому не нужны. Он это все запомнил и прямо сказал мне о том, что больше такой товар от тебя не возьмет. Понимаешь? «Теперь тебе придется сшить ему одежду из хорошей ткани. Он на такие глупости больше не пойдет». «Ну, я этому и не удивлена», — задумчиво пожала плечами женщина, снова с определенным неудовольствием посмотрев на свои грязные руки. «Он себе цену уже прекрасно знает, так что нужно будет постараться. Поможешь мне с тканью. А если управляющий начнет что-то требовать, то пусть сначала докажет, что имеет право приказывать свободным». Есть у меня одна идея, которая заставит его задуматься, но придется поднапрячься. В ответ на эти странные слова девушка застыла на месте, буквально на пару мгновений, посмотрев на мать в явном недоумении, так как банально не понимала того, что задумала ее мать. Сама же Татьяна уже прекрасно понимала, что у нее есть возможность сделать все именно так, как ей бы хотелось. Просто надо было сделать так, чтобы не только управляющий усвоил одно правило, но и кое-кто еще. Кое-кто из тех, кто окружает их на данный момент. И почему-то считает, что достоин большего. Однако эти разумные не знают главного. Именно того, что в данном случае они действительно ошибаются. Ведь этот мальчишка каким-то образом выжил в лесу. Честно говоря, когда Татьяна услышала об этом, то просто не поверила своим ушам. Более того... Когда она его увидела собственными глазами, то поняла, что парень за это время очень сильно изменился, и изменения в нем были тотальными. Мало того, что он выглядел даже чище и более упитанным, чем крестьяне из паучьего лога, так еще и вел себя достаточно спокойно и уверенно, о чем это говорит. А говорит это как раз-таки именно о том, что он нашел для себя там жилье достаточно неплохое, что позволяло ему действовать наверняка, а также и быть спокойным за свое будущее. Взять хотя бы те самые травы. Вы думаете, что легко травы собирать, сушить, как положено, а потом крошить, делая все эти сборы? Нет, конечно же. Для этого нужно специфическое место. Достаточно сухое и проветриваемое. Но недавно прошли достаточно сильные дожди. А на парне это все никак не отразилось. О чем этот факт говорит? Именно о том, что ситуация кардинально поменялась. У него точно есть жилье. Есть место, где он занимается травами. Есть место, где он сушит и солит ту же самую рыбу. Не стоит забывать также о том, что сама по себе та же соль стоит очень дорого. Вот только он ее использует. На чем этот факт говорит? Он говорит именно о том, что у него в распоряжении имеется доступ к соли, а значит, можно этим воспользоваться.